Глава 12. Секунд поручик. 29 мая 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 20 часов 20 минут. Что происходило в крепости дальше? Сами угадаете? Нет. Мы все отправились на допрос к Борису Борисовичу. Поначалу мне показалось странным, что Седов не возражал. Мы же практически из боя только-только вышли. Но, присмотревшись внимательно к гвардейцам, я понял, что для них это дело привычное. Про наши косяки разговоров не было. Наверное, потому что мы их и не совершили вовсе. Действовали, так сказать, по обстановке. А вот о чем нас подробно вы спрашивали, так это про засаду, в которую мы угодили... Растаявший генератор, местность, где приняли бой, и протуземцев, их количество, внешний облик, поведение в бою, звуки, которые они издавали. И знаете, так подробно, так въедливо. В конце концов, я понял, что помню намного больше, чем мне казалось. Куй железо, пока горячо. А то потом все перезабудем, ну или напридумываем себе чего Не специально, конечно. Для фиксации информации велась видео- и аудиосъемка наших опросов. Ну что сказать, Борис Борисович опять оказался на высоте. Потом был душ, в котором у меня затряслись руки и ноги. Вот в бою не дрожали, а здесь — да. Наверное, адреналин бесследно испарился или что-то там еще и тело осознало, что выжило чудом. Мама осмотрела мою рану, похвалила перевязку, а я даже и не запомнил, кто из бойцов ее делал, и всячески ухаживала за мной. А Ирка сказала, что гордится своим братом. Когда я уже доедал тарелку каши с мясом, зазвонил домашний коммуникатор. Я думал, маму на работу вызывают, а оказалось, Марков — приедет за мной, чтобы отвезти в крепость. «А что случилось, Андрей? Я что-то не так сделал?» «С чего ты так подумал?» — улыбнулся сосед своей белозубой улыбкой. «Наоборот, все отлично. Ребята тебя хвалят. Я так понял, что благодаря тебе они и спаслись. Парни сейчас планируют тела в крепость привести А то не похоронить даже. Не по-человечески это». Согласен. На меня вообще большое впечатление произвел бой. Отвага и профессионализм гвардейцев. Вспомнил, как они встретили врага в рукопашную, плечом к плечу, помогая друг другу, прикрывая спину товарищу. Слитные, четкие движения, несущие смерть. Ух, аж слезы наворачиваются. В кабинете Седова, кроме хозяина, Находились Особист и Блинов. «Заходи, Куницын, садись», — указал мне рукой на стул командир гвардейцев. «Да я постою». «Садись», — я сказал. Втроем они пристально уставились на меня. Знаете, с такими каменными лицами сфинксов. Я даже испугался сначала. А потом увидел, что Костя улыбается. Совсем чуть-чуть, но так, чтобы я видел. Мысленно уняв сердцебиение, успокоился и стал ждать, когда они в гляделки наиграются. Они тоже ждали, но я-то знал, что теперь могу выдержать это. Первым не вытерпел Седов. «Андрей, что касается твоего заявления, Костя готов взять над тобой шефство и просит зачислить тебя в кадеты-гвардии». «Да я готов хоть сейчас», — взвился я со стула, — радость буквально поднимала меня в воздух. — Нет, в гвардию нет. — Но почему? — возмутился я. — Потому что ты инвалид, я не хочу, чтобы это стало причиной твоей смерти, — резко рубанул ладонью воздух хозяин кабинета. — Как я буду твоей маме в глаза смотреть? — Что, среди гвардейцев нет людей с искусственной конечностью? — Седов переглянулся с особистом, а затем проделал странную штуку. Забросил левую ногу на стол, подняв штанину, и продемонстрировал мне шикарный дорогой протез. «Не знал, честно», — опешил я. «Никто не знает», — изуицкий улыбнулся Борис Борисович. «Кабы не эта досадная деталь, наш Евгений Иванович никогда бы не попал в занюханную экспедицию по добыче герания с его-то талантами». Никто не знает, кроме вас. Вам-то по профессии положено, так сказать, по роду деятельности. Вслух, конечно, этого я не сказал. Я же не больной. И нас бы сейчас не было, смахнул под солба блинов. Для него это был такой же шок, как и для меня. Еще бы. Седов всегда первый во всем, и протез ему совсем не мешает. Есть и еще Андрей, но. Они люди с большим опытом и получили травму, уже имея его. Разницу понимаешь? — Понимаю, — угрюмо промямлил я. — Однако твое прошение на должность пилота шагохода я одобрил и заявление подписал. Тепло улыбнулся хозяин кабинета, а Борисыч изобразил хлопки ладонями. «Смирно — Смирно! Я, следуя команде, взвился на ноги, вытянувшись по струнке. «За проявленную храбрость и смекалку младший техник Андрей Куницын награждается в неочередным званием. Поздравляю!» Седов протянул мне погоной секунд поруччика. У меня даже сил в ногах не осталось, и я шлепнулся задом настоящий позади стул. Глупо кивал, принимая поздравления, и также глупо замер у двери, когда меня выставили. «Это что же получается?» «Я офицер!» Да еще званием старше Борзова, который руководит мастерской. Ничего себе! Седов дал мне три дня закончить все свои дела в мастерской, а затем предложил присоединиться к команде Немова, работающего над переоборудованием шагоходов. Будто знал, о чем я мечтал. До конца дня, парочку часов все же удалось покемарить, Был словно пьяный. Вытаскивая и пряча, я любовался на маленькие погончики, которые лежали в моем нагрудном кармане, и не верил своему счастью. Мне только исполнится восемнадцать, а я уже секунд-поручик».